Глава 3 Старушка ставит велосипед у дома, отвязывает корзину и ящик и опускает их на землю. Скрестив на груди руки, она изучает Юзефину. Юзефина смело смотрит на старушку. Сейчас она убеждена, что перед ней — ведьма. Старушка тощая и костлявая, под кофты проступают угловатые локти, Подбородок острый, нос крючком, глаза колючие, но голос мягкий. «Что же ты молчишь, Горемыка? Как звать-то тебя?» Юзефина не испугалась, но прежде чем ответить, ей надо подумать. Кажется, она слыхала однажды, что называть свое имя ведьмам опасно. «Зная твое имя, они могут причинить тебе вред. Да-да, именно так. Впрочем, какая разница? Юзефине теперь все равно. Она и так уже попала во власть ведьмы. Юзефина Юхандерсон. Бесстрашно отвечает она. Странно, говорит старушка, сует мизинец в рот и цыкает сколотым зубом, пристально глядя на Юзефину. «Надо же, как странно!» — повторяет она. «А мне показалось, ты пасторская, Выходит, ошиблась». «Ты не меньшая их дочка?» «Да, я пасторская, кивнув, отвечает Юзефина. «Отпираться бесполезно». Из тощей старушечьей глотки вылетает смешок. Ее плечи трясутся. Юзефина завороженно смотрит. Она еще никогда не видела, чтобы кто-нибудь так смеялся. «Хе-хе-хе, ты, видно, подшутить надо мной решила, но Юдит лиро не проведешь». «Да, зови меня тетя Лира. А мужичок вон там на поле, что навоз сгребает, это мой братец Юстус», — добавляет она. Юзефина смотрит, куда указывает ее длинный палец, И видит старичка на дальнем конце поля. Она молчит, а старушка продолжает. И что же они скажут твои домашние, когда узнают, что ты тут гуляешь по дорогам? Ничего не скажут, гордо отвечает Юзефина. Они меня выгнали. Я им больше не нужна. Ой-ой-ой-ой, вздыхает старушка. Вот уж не поверю ни за что. Да, Так и есть, говорит Юзефина. Тогда старушка садится на крыльцо и усаживает Юзефину рядом. Достав из кармана платья кулек карамелек, протягивает горсть Юзефине. Садись-ка и расскажи все по порядку. Ну и чудеса. Она снова цыкает зубом по своей привычке, чем только разжигает Юзефинино любопытство. Этот её зуб немного крупнее остальных. Юзефина ни у кого такого не видела. Юзефина набивает рот карамельками, жует и рассказывает жуткие вещи. Да-да, она им больше не нужна и никогда не была нужна. Теперь Юзефина и сама это понимает. Она говорит и говорит. Старушка осторожно расспрашивает, шуршит бумагой и достает новые карамельки. «Да. Ещё они её бьют и таскают за волосы. Поэтому они у неё такие тонкие. Посмотрите, какие тонкие!» Старушка смотрит. «Ой-ой-ой!» — -ой", вздыхает она. Юзефина опять запихивает в рот карамельки, жуёт, рассказывает. «Да, ей пришлось покинуть дом, чтобы искать работу, как многим детям в былые времена». Ведь ей же нужно что-то есть. Все ее вещи в маленькой сумочке. Она открывает ее и показывает убогие пожитки. Больше взять из дому она не посмела. Они бы ей так всыпали. «Неужто они обижают такую малютку?» Удивляется старушка. «Обижают. Не то слово», — говорит Юзефина. Она уже и не знает, чего бы такого приплести, чтобы получить еще карамелек. В кульке у старушки их полным-полно. Чем больше Юзефина рассказывает, тем охотнее ее угощают. А чем больше ее угощают, тем больше появляется новых подробностей. Ведьма, очевидно, интересуется ее судьбой. Она в самом деле слушает. Дома ее никогда не слушают. или же говорят, что она все выдумывает. «А еще они жадные», — припоминает Юзефина, подкрепившись новой порцией карамелек. «Мне никогда не дают ничего вкусного и игрушек не покупают. это обезьянка — все, что у меня есть, а с ней играли еще мои братья и сестры, когда были маленькие. Вы только на нее посмотрите». Старушка с присвистом цыкает зубом. «Да». Слишком уж они старые, чтобы иметь малых детей. Я это всегда говорила. Отец твой все в облаках витает. Юзефине не нравится, как старушка отзывается о папе-отце. Он тут вообще ни при чем. И мама тоже, и Аманда. Это Агнета плохая. Но она не всегда была такая. Виноват во всем Эрик. Юзефина хочет все объяснить по порядку, но их прерывают. Они и не услышали, как к ним подошел старушкин брат. Он стоит рядом, большой и смуглый, отбрасывая на Юзефину широкую тень. «Похоже, дождь будет», — говорит он, вглядываясь в небо. «После такой сухой весны было бы неплохо». Старушка встает и тоже смотрит в небо. В воздухе грозой пахнет. У меня все утро голова так и гудит. Будет дождичек, будет. «Птицу привезла?» — спрашивает старик и берет щепотку жевательного табаку. На юзефину он даже не смотрит. «Привезла, привезла», — говорит старушка и бежит к ящику с дырками. «Вот они. Обо всем позабыла из-за этой горемыки. Это дочка пасторская меньшая». уж как ей дома достается, просто уму непостижимо. Но старику и дела нет. Юзефины для него словно не существует. Давай гвоздодер открою, говорит он и сплевывает на землю коричневую струйку табака. Старушка спешит за гвоздодером. Через минуту с ящика слетает крышка, а внутри копоштся пушистые цыплята. Они пищат и забираются друг на друга, норовя вылезти хорошие жирненькие говорит старик и берет новую щепотку табаку мы их еще откормим подхватив ящик он уже собирается уходить но старушка его останавливает и приподнимает стоящую рядом корзину стина вот просила тебя разобраться сама не решилась слишком уж они были большие когда их нашли старик с фырканием выплевывает табак «Неужто никого поближе не нашлось, чтобы избавиться от этих голодранцев?» «Тихо ты!» — просит старушка, неуверенно косясь на Юзефину. «Делать мне больше нечего. Ладно, потом разберусь», — говорит старик и уходит с ящиком, брюзжа себе под нос. «Ох уж эти бабы дуры! Да и только!» Юзефина глядит на старушку. «В корзине котята?» «Ну...» — отвечает старушка, отводя глаза. Она вытягивает руки, проверяя, не пошел ли дождик. «Да, он прав», — продолжает она. «Хорошо бы дождик пошел. А то ведь вон как все пересохло. О, моросит! Смотри-ка! Бежим скорее в дом!» Старушка хватает корзинку и сует под крыльцо, как можно глубже. Под крышкой кто-то скребется и попискивает. Старушка угодливо подталкивает Юзефину в кухню. Юзефина входит. Она ничего не говорит, но в голове мелятся мысли. Велико мирское зло. Какая злая участь ждет маленьких, скребущихся существ в корзинке. Избавиться. Значит ли это убить? «Видимо, так», — думает Юзефина, и тайком поглядывает на старушку. «А теперь давай пить кофе со свежими булочками. И печенье вкусное у меня есть. Настоящий пир устроим», — говорит старушка. Она бестолково снует и вертится по кухне, как белка в колесе. «Знать бы наперед, что к нам такая важная гостья нагрянет. Я бы торт испекла. Да-да, но теперь уж в другой раз». Дождь усилился и колотит по стеклу. Юзефина думает. Старушка всё говорит и говорит. «Ведь ты же придёшь к тёте Лире, ежели дома опять обижать будут? У нас для тебя всегда открыты двери, так и знай». Юзефина думает. Теперь она знает, что делать. Только бы выманить старушку из кухни. Старушка ставит на стол чашки, себе, Юзефине, брату Юстасу. На плите фырчит кофе, плюясь кисловатым паром. Это наводит Юзефину на мысль. «Мне нельзя пить кофе», — тихо говорит она. «Ох ты, боже мой!» — охает старушка. «Чего только не выдумают!» «Ну что уж тут поделаешь, твоей вины в том нет. Зерен пожалели. Не иначе». Она подходит к окну, сует в рот мизинец, цыкает зубом. И стоит так какое-то время, глядя на дождь. «Скоро кончится. У меня в погребе и морс есть, и молоко. Знать бы заранее, я бы Юстуса попросила. Но теперь придется самой пойти. Ведь кто его знает, когда он явится?» Сердце Юзефины готово выпрыгнуть из груди. Именно на это она и надеялась. Она тоже встает у окна и смотрит на дождь. «Уже не так сильно льет», — нетерпеливо говорит она. «Смотрите, почти перестал». «Вижу, вижу», — говорит старушка. «Сядь пока на диван, я мигом вернусь». Она накидывает на голову чёрный плащ и уходит. Мелькнув за окном, старушка исчезает за погребом. Быстро, как молния, Юзефина выскакивает на улицу, ныряет под крыльцо и, достав корзинку, убегает прочь. Сердце скачет в груди, из-под ног брызжет вода, дождь усиливается, грохочет гром. Но сейчас ее волнует не это. Ей страшно, она в ужасе смотрит по сторонам, не гонится ли за ней. Однако ни старушки, ни старика не видно. Вот уже позади осталось поле, и Юзефина исчезает в лесу. Деревья поглотили ее. никто ее больше не увидит. Она успокоилась, укрылась под елкой в лесной тишине и приподняла крышку корзинки. А внутри невиданная прелесть. На Юзефину испуганно смотрят три пары голубых глаз. с дна корзинки тянутся мягкие лапки, крошечные розовые ротики широко открываются и пищат. Три маленькие киски пытаются выбраться наружу. Юзефина осторожно спихивает их обратно. Она вся дрожит от счастья. Она их спасла. Три маленькие серенькие жизни. Теперь они ее. Надо скорее бежать домой и раздобыть сливок. Юзефина нехотя закрывает крышку. Ливень прекратился. Немного еще капает с деревьев, но гроза подбирается все ближе. Где же тропинка, по которой они шли? Как ее найти среди всех этих деревьев? Вот она, наконец. Юзефина продолжает путь. Тропинка бесконечная. Она кажется гораздо длиннее теперь, когда Юзефина идет одна. В конце концов она выходит на дорогу. Но это не та дорога. Это должно быть совсем другая дорога. потому что Юзефина ничего здесь не узнает. Она останавливается у обочины с корзинкой в руке. Юзефина приуныла. Киски поскуливают от голода. Небо серое. По промоинам на дороге бегут ручейки. Юзефина промокла и озябла. В придачу ко всему она понимает, что забыла у старушки свою сумку. Ничего не поделаешь. котята важнее. Мимо проезжают машины, обливая ее грязью. Знать бы только, в какую сторону идти. Долго ей так не простоять. Шелестя по лужам, пронесся красный автомобиль, такой веселенький, на фоне всей этой серости. Юзефина решительно идет за ним. Уж он-то, наверное, знает, куда ехать. И тут рядом с ней останавливается другая машина, не красная, а такая же серая, как все вокруг. Из нее выходит Эрик, за которого собралась замуж Агнета, и говорит, «Юзефина, ну и видок у тебя, что ты тут делаешь?»